86. -е. Матерь Агни-йоги Ускорение — это указ. Мало остается времени для прожигания масла в лампаде, ведь так надо много успеть. Спешность эволюции отражается и на каждом отдельном человеке. Труднопримиримые противоположности, беспредельность пути и спешность земного его прохождения. Если взглянуть на многое открытыми глазами, Много времени расходуется нецелесообразно. Можно ли отвлекаться по сторонам, когда мир идет на пределе? На пределе напряжения владыки идут, и земля содрогается в конвульсиях жара и холода. Не было еще никогда такого напряженного и ответственного момента. Надо стать неотрывную частью цепи иерархии света. Надо войти в орбиту ее всем сознанием, всеми помыслами, всем устремлением. Надо. Надо, надо часть ответственности за Землю и мышление человечества взять на свои плечи. Надо встать на дозоре бессменном и огненно яром на охрану планеты.